Глава 10. Подозрение. Рассмотреть полученную награду мне не дали. Полигон деактивировался. У входа стояли, как всегда, хмурый наставник и улыбающийся околь, показывающий за спиной мастера большой палец, поднятый вверх. Подойдя, а если точнее, подхрамав к ним, попытался вытянуться в струнку, но болезненно поморщился. Да хватит уж Как только ты открыл сундук, ты перестал быть моим учеником, по крайней мере, на этом уровне. В душе меня передёрнуло. Если такую нагрузку мастер даёт при обучении на ранг подмастерья, то я боюсь даже представить, что нужно пережить, чтобы заслужить мастера. А вот Аколь не сдержал дрожь, которая охватила всё его тело. Ролан заметил это и усмехнулся. Не переживай, юнец. Ты просто маг, не боевой. Для тебя достаточно звания подмастерья. А вот с тобой, он вновь перевёл глаза на меня. Я могу продолжить занятия, когда ты подрастёшь, закончил он, развернулся и вышел. Редкое задание обучения у мастера Роландо выполнено. Награда: сет редких предметов снаряжение умелого подмастерья. Состав: Лягкая кожаная броня подмастерья Роланда Штаны из прочной кожи подмастерья Роланда Наручи из метеоритного железа подмастерья Роланда Понажи из метеоритного железа Роланда Кинжал из метеоритного железа подмастерья Роланда Набор метательных кинжалов из метеоритного железа подмастерья Роланда Плащ с капюшоном из эльфийской магической ткани подмастерья Роланда А Коля де Мари. Умение «Легкая броня». Профессиональное. Позволяет носить легкую кожаную и легкую металлическую броню без существенных штрафов к скорости плетения заклинаний. Умение «11 из 12». Плюс один слот под умение. Внимание! При достижении 70 уровня вы можете обратиться к мастеру Роланду для продолжения обучения. «Стоимость курса на звание мастер — две тысячи золотых». Не удержался и принял награду за изобретение заклинания. Мне дали пассивный навык — новатор. Он повышал на пять процентов шанс на создание уникального заклинания. Неплохо, хотя я привык к плюшкам посерьезнее. Что-то я совсем разбаловался. А Коль подошел ко мне и дружественно похлопал по плечу. «Не обижайся, друг!» Но я полетел к себе в комнату, безумно соскучился по своему брату, девушке и друзьям. Перед отправкой в мёртвые земли я ещё забегу к тебе. Мак понимающе кивнул. Буду у себя в комнате через 15 секунд, отписал я Наташе и активировал камень возврата. Очитившись в личной комнате, я с неописуемым удовольствием завалился на кровать. Как же хорошо. Через пару минут в дверь постучали. Не в силах подняться, мысленно попросил страха открыть дверь. Увидев моё состояние, Виата громко ойкнула и немедленно начала каст лечебных плетений. Как же мне не хватало этой животворной, ласковой прохлады, которая волнами исходила от рук девушки и устремлялась к моему измученному телу, смягчая боль, которая за эти недели стала моим постоянным спутником. Спасибо. Облегченно проговорил я, когда Наташа закончила. Она присела на кровать у моей головы и положила прохладную ладошку мне на лоб. «Ну что, барон, оно того стоило?» «О да, полученные мной навыки стоили каждой минуты пережитой боли. Как дела в клане?» «Об этом тебе лучше расскажут брат и остальные, они дожидаются тебя в кабинете танка». «Пойдем», — говорю, вставая с кровати. Обычного бойца никто не приглашал. Я поглядел статус Вьяты в клане. Действительно, рядовой боец клана, закончившей академию. Пора это менять. Я зашёл в клановое меню и присвоил ей звание лейтенанта. Я же обещал тебе офицерское звание, сказал девушке, глядя на её изумлённые глаза. Но почему сразу лейтенант? Ты не единственная будешь отвечать за лекари. А звание нужно, чтобы подчеркнуть твой статус перед другими игроками. Как я смотрю, у нас пополнение. Да, но лучше тебе узнать обо всём по порядку. Ты пойдёшь на собрание прямо так в рваных шортах? улыбнулась Наташа, глядя, как я направился к двери. Стукнув себя по лбу, начал надевать на себя полученный после испытания сет. Лицо Виаты менялось с каждой экипированной вещью. Оглянув в зеркало, я понял, почему мой вид вызвал такое изумление девушки. Выгляжу я эффектно. Грудь и живот закрывает искусно сделанная кожаная броня с многочисленными нашивками из чёрного металла. При детальном рассмотрении система выдала информацию, что это и есть метеоритное железо. на ногах штаны из того же материала, что и броня, с такими же нашивками, что существенно повышали защиту персонажа, а бут я в свои магические сапоги, прекрасно подходящие к комплекту, дополнительно усиленные поножами из чёрного метеоритного железа. Они защищали как голени, так и бёдра, правда, только спереди. Коленные суставы также оставались незащищёнными. Такая конфигурация доспеха позволяла получить максимум защиты и практически не сковывала движений. На предплечьях были одеты наручи, всё из того же металла, который придавал персонажу более грозный вид. Завершал мой образ плащ с капюшоном зелёного или точнее нефритового цвета, с искусной красно-оранжевой вышивкой, формирующей огненные узоры по всей поверхности ткани. Я накинул капюшон на голову и в таком виде вышел в коридор. Что же, лидер клана должен выглядеть достойно. Возле лестницы мы столкнулись с Тором. Его внешний вид претерпел значительные изменения. Он расхаживал в полном латном доспехе тёмного цвета. За спиной висел его легендарный молот. Первой шла Наташа, и боец обратился к ней. Привет, Ви. Что это с тобой? Наташа обернулась, как бы проверить, кто еще может быть за спиной, кроме клан Лида. Уж его-то не узнать он не мог. Выражение ее лица сменилось с вопросительного на озадаченное. «Кир, ты в курсе, что твой балахон скрывает игровой ник и уровень?» «Нет, я не успел изучить свойства полученного сета». «Босс, это ты!» Я быстро проглядел свойства плаща, да и вообще пробежался по характеристикам полученной экипировки и присвистнул. Комплект давал хорошую прибавку ко всем нужным характеристикам. Я снял капюшон, игровой ник тут же проявился над головой, и Тор обрадованно улыбнулся моему появлению. Ну, наконец-то. А то без тебя как-то скучно. Всё фарм да фарм. Чую, скоро начнётся веселье. Ты на собрание? Я тоже туда. Хотел забежать в олка, но лучше пойду с вами. На день капишон обратно. У меня есть одна идея. Он развернулся и начал спускаться вниз. Я улыбнулся. Мне не хватало этого балагора. Идея была довольно проста. Он с торжественным видом вышагивал впереди нас и орал: "Дорогу великому магу, дорогу лидеру!" Обитатели по месте А их число значительно увеличилось, почтительно расступились. Перед глазами мелькали незнакомые лица игроков, с интересом наблюдавшие за процессией. Благо эта клоунада не продолжалась слишком долго. Кабинеты располагались не так далеко, как того бы хотелось Тору. Зайдя внутрь, немного оглох от приветственных криков друзей. Они оценили мой внешний вид коллективно поднятыми вверх большими пальцами. Кроме основателей в кабинете брата находились Глад, ему присвоили звание лейтенанта клана, и Альга, она стала главой аналитиков. Что же, правильное решение, мозги у этой девушки варят отлично. И следопыт, он был сержантом, как и Тор. Поймал немного неодобрительный взгляд Саши и понял, что его недовольство относится к сделанному мной назначению Виа. Коротко черкнул брату личное сообщение. Позже поговорим. Он кивнул, соглашаясь. Так, вводите меня в курс дела. Что тут у вас происходит? А то я как-то выпал из жизни. Ну уж нет, потерпишь немного, возразила Найт. Мы тоже сгораем от любопытства. Чем ты там занимался? Быстро пересказал основные моменты своего обучения и открыл свои характеристики. Наrota Шарашина замер. Все параметры, как физические, так и магические, оказались значительно выше, чем у остальных. Слушай, Кир, даже у меня телосложение лишь немного больше твоего. Это с учётом классовых прибавок и распределяемых свободных очков. Да, танк. Это результат обучения у сильного мастера. Задание редкое, значит, получить его для всех не получится. Но нужно найти хороших постоянных учителей и посадить их на оклад. Я подумал отдать один из участков под тренировочную площадку для клана. Там рекруты под контролем знающих НПС смогут значительно повысить характеристики персонажа, получить начальные умения в той или иной области. Тех, кто выдержит и сдаст экзаменационное испытание, можно брать в клан. Неписи не будут жалеть игроков, и останутся лишь самые стойкие. Нам бы ещё организовать полигон, как у мастера Роландера, размечтался я и рассказал ничего не понимающим сокланам, как у меня проходили практические занятия. Соник, это по твоей части, подколол я девушку. Кир, да ты что, сдурел? До таких высот в искусстве иллюзий мне как до луны пешком. Начала возмущаться она, но увидела улыбку на моих губах и остановила поток льющихся из неё слов. Издеваешься? Да, притворно нахмурив брови, спросила Соня. Немножко. Я по всем ужасно соскучился, признался я. По поводу тренировочной площадки мы уже думали, но не так глобально, как ты. Смысл в этом точно есть. Будем реализовывать. Кароль велел мне явиться в Крафорд раньше, чтобы подготовить рейд. Я пробегусь по городу, поспрашиваю, может, кто из захочет переселиться в наше захолустье. Между прочим, уже не такое уж и захолустье. Я так понимаю, ты прибыл камнем возврата сразу в личную комнату. Так вот, выбились на стену. Удивишься. Новостей было много. За полтора месяца моего отсутствия клан разросся до 40 человек боевого населения и 40 добытчиков. Идея работать в виртуале оказалась очень популярной, и народ попёр в офис Вермира валом. Предпочтение отдавалось людям, у которых имелись реальные навыки требуемых профессий. В первую очередь были нужны горняки и лесорубы. Развивающемуся клану Позарес нужно много металла, дерева и камня. Также требовались охотники, мастера кожевенного дела, портные, травники и ещё кучу более малочисленных, но не менее важных профессий. После запуска нашего центра к огромному облегчению брата игроков не разбросало по всей карте мира. Еще до первого входа в игру они подписывали контракт с корпорацией Вирмир, представителем которой в игре выступал клан Стражи. Работники, зашедшие в игру с помощью корпоративных капсул, после генерации персонажа появлялись на территории клан Холла, причем уже в составе клана, и не имели права его покинуть до расторжения контракта. Классы у них самые разные, но магов нет. В общем собрании им решили установить рабочую планку в 6 часов далее они могли заниматься чем угодно на своё усмотрение могли прокачивать персонажа дальше улучшать владение профессией или вообще выйти из игры для каждого уровня профессии и навыков ребята опытным путём высчитывали примерную выработку Сильное уменьшение этого показателя говорило о лени нанятого работника, и ему делалось предупреждение. После трёх его увольняли. Драть три шкуры с людей никто не собирался. Нормы устанавливали достаточно щадящие, но и кормить лодыри мы не собирались. К тому же, добытое в нерабочее время, работник мог продать либо клану за премию в реале, или игровое золото. либо любому другому торговцу. Здесь существовало исключение. Клановый рудник, все добытое там, обязательно шло в клан-хран. Таких у нас пока не было, но друзья работали на опережение. Далее отчитались Леша с Соней. В казне на сегодняшний день находилось 380 золотых, не считая 135, которые поступят после продажи противоядий. Друзья разработали две модели поведения с игроками, желающими войти в клан. Кандидатов подбирала Влада. Далее, если они заканчивали академию клана и после этого желание влиться в наши ряды сохранялось, им предлагалось два варианта. Вариант первый. Игрок садился на зарплату. То есть, как и у рабочих, было обязательное время, те же 6 часов, которые боец отдавал на нужды клана. Будь то рейд по инстанцу, охрана добытчиков или еще какая полезная работа. По их завершению, опять же, полная свобода. Фарм-фан, попойка в таверне, любой каприз. При этом все добытое сдавалось в клан-хран. За это, помимо поощрения золотом, клан полностью экипирует игрока согласно классу. Чем больше доверия заслуживает игрок, тем более качественное снаряжение он получает. Плюс все клановые плюшки и гарантии. При необходимости за своих клан порвет всех. Ну или, по крайней мере, попытается. Отдельно обговаривались чрезвычайные ситуации, будь то нападение на клан-холл, замок или любой другой случай, требующий большое количество игроков. Тут все просто. Если ты в игре и поступает такой призыв, будь добр явиться и помочь». по пустекам никто дёргать людей не будет немного обособленно выделили рейдовые группы их сделали элитой среди рядовых бойцов они занимались зачисткой территории вокруг бессмевиля прохождением данжей и инстансов их количество вокруг всё увеличивающегося посёлка резко возросло так же как и исчезновение местных нпс Леону неделю назад удалось поймать и забанить одного агра, занимающегося фармом НПС для получения награды от некромантов. После этого активность несколько уменьшилась, но, похоже, в рамках всего мира тенденции не очень хорошая. Ведь нет никакой гарантии, что после активации проклятого кинжала портал откроется где-то рядом. Поэтому рейдовым группам работы хватает. Совсем недавно разведчики наткнулись на новый разлом. Он находится глубоко в лесу, и игроков там пока мало, но они есть. Спец, находившийся в составе группы, обнаружившей разлом, рассказал, что когда окачающиеся там игроки увидели значок нашего клана, то на их лицах отразилась почти физическая боль. Они поняли, что просто так мы отсюда не уйдём. Вариант второй. Свободный рейдер В этом случае игрок сам снабжает себя экипировкой, сам находит себе занятия по интересам, а за пользование клановой инфраструктурой уплачивает налог с добычи 15%. Казначеи долго думали, как проконтролировать правильность уплаты взноса. Решение предложил Виада. Рейдеры подписывают дополнительное соглашение, где говорится, что в случае обмана они будут исключены из состава клана. Как же хорошо, что всегда есть люди, которые считают себя умнее всех. Их же предупреждают, что за правильностью исполнения договора следит хранитель мира, и его обмануть невозможно. Это я и мои близкие друзья знают, что в конструкцию внеземной капсулы встроен биоэнергетический сканер души, способный проверять память любого входящего в игру и наказывать нарушителя. Согласно заключённому договору. После нескольких случаев кресятничества и последующих исключений народ усвоил, что лучше жить честно. Мы же силком никого не гоним, не заставляем вступать в клан. Но если вы пришли в наш дом, то соблаговолите выполнять наши правила, тем более их не так уж и много. Мы просим верности и честности. Неужели это так сложно в современном обществе? Ну, не нравится тебе здесь? Спокойно подойди и скажи: "Вы мне надоели со своей правильностью. Ухожу я от вас". И никто слова не скажет. Но нет, нужно пройти все проверки, закончить академию клана и вылететь из-за кланового налога. Не понимаю. Всем же озвучивают его ещё до вступления. Идём в академию по контракту рейдера. Игрока создаёт, что 15% добычи нужно будет отдать в казну клана. Но получив наводку, где лучше качаться, где больше лута и легче фарм, игрок пытается урвать побольше. Ладно. Что-то мои мысли ушли не в том направлении. Вы молодцы, придумали отличную систему. Куда вообще больше идёт народ? Ты знаешь, 50 на 50. Кому-то важнее свободы манёвра, не быть привязанным, кто-то не имеет возможности играть долго, а кому-то наоборот хочется ощущать себя частью большого коллектива, ну и хорошая экипировка привлекает. А что по ресурсам? Добытчики только начали развивать профы. Тут в окрестностях находятся в основном низкоуровневые ресурсы: обычная древесина, камень, медные жилы, растения. на них идеально учиться. Мы же всё-таки находимся возле песочницы. Уровень навыков постепенно растёт, а добытые материалы идут на прокачку профессии ремесленником. Виата уже научилась готовить приличное зелье. Это существенно экономит золота. Но одного алхимика явно не хватает для обеспечения нужд клана. Понятно. Это хорошо. Что у нас по классам? С большим трудом заманили второго хила, практически вырвав из лап Леона. Мы смогли предложить более выгодные условия. Парень пока низкого уровня, Ник Бланка, он вроде бельгиец. О нём больше может сказать Ви, она проводила тесты. Я перевёл взгляд на девушку. Толковый, не я, конечно. Она ослепительно улыбнулась. Немножко поднаберётся опыта, и можно будет доверить здоровье Рейда, закончила характеристику Наташа. Также появился маг земли. Приехал из свободных земель с караваном НПС. Леон оказался прав. Дорога очень удачно расположена, и караванов становится всё больше. Нужно строить постоялый двор, сможем прилично заработать. А то гарнизону достанется вся выручка с проезжих. У нас очень удобное расположение в самом центре. Но это так, мысли вслух. Также присоединился танк на зарплатный контракт. Так что доспех подобрали хороший. Сейчас ребята фармят квестовые предметы нового разлома. На низких уровнях они ещё справляются, но разлом побольше, чем тот, который мы прошли. Остальное пополнение обычные бойцы. А нет, появился один рогатый В смысле разбойник Стелцер. Остальные обычные бойцы с разной специализацией. Закончила доклад Найт. И с кузницей надо решать, добавил брат. Пора уже строить нашу собственную, а не бегать к Леону и платить аренду. Остальные собравшиеся, улыбаясь, отвернулись в стороны. Видно, что брат уже достал всех этим вопросом. А тем не менее, он с такой детской надеждой смотрел на меня, ну как я мог ему отказать? Хорошо. Давайте распределим территории так. На одном участке строим большой постоялый двор с хорошей таверной. Выручка с еды и выпивки лишней точно не будет. На втором устраиваем тренировочный полигон для клана. Нужно ужесточать отбор кандидатов. Если выдержат муштру тренеров, значит, действительно хотят попасть в нормальный клан. Будем брать качеством бойцов, а не их количеством. Ну и последний участок поделим на зоны. В одной из них, глаза брата загорелись. Сделаем кузницу. Отдавать всю площадь под это дело считаю не целесообразным. Предложение не вызвало возражений. Осталось только найти на это всё денег. Кроме алхимической мастерской ещё что-нибудь оборудовано? Нет, в приоритете стояла алхимка. Ты знаешь, это оказалось не дешёвым удовольствием. Мы порядка 200 золотых потратили на оборудование. Я присвистнул. Да, прилично. Но всё закупленное хорошего качества и приобретено на вырост. Долго можно будет не обновлять. Есть что-то ещё срочное? Мне хочется вылезти из капсулы и наконец помыться. Я полтора месяца не принимал душ. Все удивлённо уставились на меня, а тут ещё и брат подлил масла в огонь. Ага, он вообще не вылезал из капсулы, спал в ней, ну и всё остальное делал там же. Вот же гад, сдал. Тор зашёлся в приступе смеха. Вита ещё секунду назад прижимавшаяся ко мне отскочила с дико выпученными глазами. и дурашливо попыталась упасть в обморок. От этой сцены упали на пол уже все присутствующие. «Очень смешно», — попытался я прервать всеобщую истерику. «Угорайте над клан Лидом. Я вам это припомню, когда придет пора делить плюшки». Угроза подействовала, обстановка тут же вернулась в рабочее русло. Лишь не до конца просохшие слезы на глазах друзей напоминали о недавнем приступе смеха. Нет, Кир, ничего срочного нет. Сегодня отдыхай, заслужил. Завтра будешь показывать, на что способен. В смысле? Не сразу понял, к чему клонит брат. Леон сделал полосу препятствий и объявил, что тот, кто пройдёт её на максимальном уровне сложности первым, получит специальный приз от клана Гарнизон. А в чём подвох? Тут же уточнил я, под вох в том что никто не может пройти и четверти пути попрощавшись со всеми проводил виату до её алхимической лаборатории на неё упала большая нагрузка помимо обязанности лекаря она обеспечивала клан зельями маны здоровьем и ещё несколькими простыми усилителями характеристик рецепты которых нашла в ближайшей округе Надо закупить побольше всего необходимого в Краффорте во время подготовки к Рейду. Поцеловав её на прощание, я поднялся в комнату и с нескрываемым удовольствием нажал кнопку выхода. И вот я уже 5 минут стою перед ростовым зеркалом и не могу закрыть рот. Обнажённый, весь покрытый гелем, капающим с моего тела на напольное покрытие. Я смотрю на себя и не могу усдать. Тело, немного заплывшее лишним жирком, исчезло. Вместо него зеркало показывает новое, более молодое, накачанное. Руки и ноги превратились в стальные канаты. При напряжении я видел контур каждой наружной мышцы и мог посчитать отчётливо вырисовывающиеся кубики брюшного пресса. Лицо также помолодело. На ранней почти лысой голове отрос пятисантиметровый ёжик волос. Так и знал, что найду тебя здесь. Хватит любоваться собой. Давай, пулей в душ и спускайся есть. Вывел меня из ступора Саша. Он был одет в шорты и плотно облегающую грудь футболку. У него и раньше была хорошая фигура, но теперь она стала вообще идеальной. И такой же ёжик волос, как и у меня. Послушно выйдя из транса, я устало побрёл в ванную комнату. Бессовестно провалявшись в тёплой воде полчаса, я с неохотой вылез и спустился вниз. Наевшись до отвала, с облегчением завалился на диван. Брат сел в кресло напротив. Ты уверен, что Виату нужно вводить в руководящий состав клана, начал он разговор. А что тебя настораживает? История вашего знакомства какая-то немного странная. Поясни, уже серьёзней прошу, Сашу. Хорошо. Начнём с того, что она первая привлекла к себе внимание. Помнишь, ты мне рассказывал, как ходил на встречу со старостой? Я кивнул. Заметь, в толпе народа ты её не видел, но запомнил, когда она обратилась к тебе и предупредила. Потом ты отдаёшь ей мешочек с деньгами. Может такое быть, что она знала, что ей полагается некая сумма? Возможно, в её интерфейс заглянуть нельзя. Она могла просто дожидаться, когда ты сам её найдёшь, чтобы не казаться навязчивой. И всё же, в ту вашу встречу она уже предложила тебе совместный кач. Да, ты отказался, но эта идея засела у тебя в голове. Потом ты случайно сталкиваешься с её группой в лесу, и именно в тот момент, когда беззащитной девушке так нужна помощь. Ничего не напоминает. В твоей интерпретации это звучит как внедрение агента. Ты на это намекаешь. Да. С непредвзятой стороны всё выглядит именно так. А у меня, значит, предвзятая. Конечно. Я понял, что ты на неё запал, ещё когда говорил о некоем лекаре, которого собираешься проверить. Неужели всё так очевидно, и по моему лицу можно прочесть все мои мысли? Кирилл, это очевидно для меня. Я твой брат и знаю тебя очень хорошо. Надо работать над выражением лица, чтобы никто не мог читать меня. Логика в твоих словах есть. Не стал спорить и накалять обстановку я. «Но ты не видел, как она смотрела на меня, когда мы добивались стальных крыс в разломе. Такие эмоции и реальные переживания невозможно подделать». «Ир, услышь меня. Я не говорю, что уверен на сто процентов, что она заслана к нам кем-то неизвестным. Я просто озвучиваю свои мысли и только тебе. Для меня это показалось подозрительным». Да и игру хорошего агента нам с тобой не уловить, не наш уровень. Ну и что ты от меня хочешь, Саш? Напрямую спросил. Чтобы ты не терял голову и был бдителен. Это я тебе пообещать могу. Вот и ладно, большего не прошу. Я обратно в игру. Надо организовать встречу добытчиков и проконтролировать поступление материалов. А ты отдыхай. Мы тебе не сказали, завтра нужно прогуляться до данжа. Он достаточно большого по местным меркам уровня. Без твоей помощи мы не рискнули туда соваться. У гарнизона уже две рейдовые группы вайпнулись в попытке его пройти. Оставив меня с тяжкими мыслями, брат умчался обратно в Альфу. После неприятного разговора остался осадок. Я не нашёл ничего лучшего, как завалиться спать.